Глава 32. Морская битва. Корабли, оскалив хищные звериные пасти, и ощетинившись копьями, устремляются навстречу друг другу. Атли хватает тяжелое копье и мечет его в корабль Хаскульда. Оно насмерть поражает воина, стоящего впереди. В следующее мгновении один из воинов Атли забрасывает крюк на корабль Хаскульда и начинает притягивать его к себе. Не дожидаясь, пока корабли сойдутся бортами, Свавельд перепрыгивает еще весьма широкую полосу воды и оказывается на корабле Атли. Вслед за ним прыгают другие. Атли поднимает Секиру и наносит страшный удар по щиту Свавельда. Щит расщепляется пополам, но в следующий миг Свавельд отсекает руку врага, сжимающую Секиру. Атли отбрасывает щит за спину и левой рукой поднимает Секиру. Но в нем уже нет прежнего проворства. Свавельд отсекает ему вторую руку, прежде чем Атли успевает занести секиру для удара. Атли спотыкается, падает на колени и куда-то уползает. Вскоре он появляется у борта корабля, держа обрубками рук черный ларец. Сделав последние усилия он прыгает за борт. Атли отправился в Вальгалу вместе со своим золотом, как велит воинам Один. Оставшись без щита, Свавель берет меч обеими руками и рубит направо и налево. Он рычит, как дикий зверь. С губ его падает пена. Некоторые из тех, что последовали за ним на корабль Атли, заражаются его неистовством, и звон боевой стали смешивается с диким рычанием и воем бойцов. Люди погибшего Атли падают один за другим. Натиск слишком силен. Оставшиеся в живых не выдерживают и начинают прыгать за борт. Кто не тонет сразу, тот плывет к берегу. Тем временем, с другой стороны, к дракону подходит еще один вражеский корабль, и людям Хаскульда приходится туго. Даны наводняют носовую часть дракона. Хаскульд вынужден вернуться с корабля Атли на выручку своим. Хаскульд — искусный воин. Несколько данов безуспешно пытаются одолеть его. С третьего вражеского корабля кто-то метнул в него копье. Хаскульд успел отскочить в сторону, и копье поразило Дана, который зашел сзади и хотел нанести удар Хаскульду в спину. Хаскульд пронзает мечом двоих, а третьего сталкивает щитом в воду. Неожиданно на его пути вырастает могучий воин. Это Ацур, брат убитого Атли. Его меч уже обогрен кровью многих людей Хаскульда. Ацур зловеще улыбается и не спеша идет на Хаскульда. «Мне жаль тебя», — насмешливо говорит Ацур. «Ты уже не сможешь никому рассказать об этой славной битве». Хаскульд отступает, потом, изловчившись, наносит сильный удар. Меч глубоко вонзается в щит Ацура. Тот отводит щит в сторону, и меч Хаскульда переламывается у самой рукоятки. Безоружный Хаскульт пятится перед нарочито медленно надвигающимся на него противником. Но тут в правую руку Ацура попадает камень. Ацур роняет меч, Хаскульт подхватывает его и, недолго думая, закалывает врага. Камень, попавший в руку Ацура, пущен кукшей. Битва на драконе кипит в носовой части судна, а в кормовой нет никого, кроме кукши. От глаз сражающихся его отчасти заслоняет мачта, на которой коса висит рея со свернутым парусом. Кукша не теряет времени даром. Возле него большой запас камней, и он мечет их туда, где, по его мнению, они нужнее всего. Один из вражеских воинов замечает отрока с прощой как раз в то мгновение, когда он спасает своего предводителя от верной гибели. Дан устремляется к отроку, держа на готове окровавленное копье, которым он только что пронзил Хаскульдова воина. Кукша успевает метнуть в него камень, но Дан заслоняется щитом, и камень, с громким стуком ударившись о щит, бессильно падает на палубу. Кукша бежит прочь, по дороге он на всякий случай обнажает свой меч, хотя и понимает, что меч мало поможет ему в схватке со взрослым воином. Кукше ничего не остается, как прыгнуть в воду. Нет, уже не успеть. Пока он будет вскакивать на борт, Дан как раз достанет его копьем. Неожиданно для преследователя, а может быть и для самого себя, Кукша останавливается и поворачивается лицом к врагу. Дан, ухмыляясь, поднимает копье, и Кукша в отчаянии швыряет в него свой меч. К сожалению, меч на лету переворачивается и попадает в лицо врага не острием, а рукояткой. Но и этого достаточно для того, чтобы враг замешкался, а Кукша проскочил мимо, уйдя таким образом из ловушки. У преследователя разбита правая бровь, и кровь заливает ему глаз. Дан задыхается от ярости и больше не хочет продолжать игру в кошки-мышки. Он изо всех сил кидает копье, целясь бегущему отроку между лопаток. Копье с шипением обгоняет кукшу и глубоко вонзается в палубу. Оно пролетело значительно левее цели. Правый глаз воина залит кровью, а он не успел сообразить, что если видишь одним только левым глазом, то и копье надо кидать левой рукой. Воин вынимает из ножен меч и с проклятиями бросается вслед за Кукшей. Кукше ясно, что теперь ему не уйти. Рассверепевший дан сейчас настигнет его, и конец. Ведь у Кукши в руках уже нет даже его детского меча, если бы хоть успеть прыгнуть в воду. Вдруг с носа корабля Атле на дракон — Перепрыгивает какое-то косматое чудовище с рыжей гривой. Оно вырастает на пути Кукши. Возможно, это то самое существо, которое мурманы называют троллем, потому что простому смертному такой прыжок не под силу. Тролль, конечно, явился, чтобы уничтожить его, Кукшу. Он в бешенстве от того, что дерзкий мальчишка заставил взрослого воина так долго возиться с собой. Кукша не пытается спастись. Одно дело тягаться с человеком, пусть даже очень сильным, и совсем другое с троллем или шишком. Это безнадежно. Однако вражеский воин, увидев тролля, в страхе пятится. Он тоже, как видно, не ждет от него добра. И правда, тролль, едва очутившись на палубе, устремляется к Дану. Дан в отчаянии прыгает за борт и плывет в сторону открытого моря. Тролль, оказавшийся с Вавельдом, Выдергивает из палубы копье и мечет его в вдогонку датскому викингу. Копье попадает между лопаток, плывущий сразу погружается в воду, а вскоре исчезает в воде и древко копья.